Глава 51. Занятия и профессора. Часть 2 «Кейтлин Глайдер! Должен сказать, что это честь для меня, ваше присутствие в моем скромном классе!» Профессор Гейст глубоко и преувеличенно поклонился. «Пожалуйста, не обижайтесь на возможные результаты после демонстрации!» Она безэмоционально кивнула и достала жезл из пространственного кольца. «Отлично! Давайте приступим!» Профессор хлопнул в ладоши, и на них зажглись огни. Не говоря ни слова, она подняла свой жезл. Прежде чем профессор Гейст успел создать огненный шар, два ледяных копья появились из воздуха возле Кейтилин. «Вперед!» – прошептала моя коллега-офицер перед тем, как копья устремились к профессору. «Понятно. Она решила, что лучшая защита – это нападение». На лице у профессора появилась слабая ухмылка, когда он поднял руки, все еще объятые пламенем, готовясь отразить ледяные копья. Как только ледяные копья долетели до огня на ладонях, то тут же растаяли, но и пламя тоже начало исчезать. «Ледяные копья». Снова пробормотала принцесса, но на этот раз возле нее возникло пять копий вместо двух. «Вперед». Она напоминала богиню льда, которая заморозит любого, кто окажется рядом с ней. «Ха-ха! Впечатляет! Как и положено, принцессе!» Ухмыльнулся профессор в сторону аудитории, которая безотрывно наблюдала за интересным боем. Поскольку большинство студентов были первокурсниками, то они не могли даже представить себе такие заклинания. Наш профессор отразил все пять копий, нацеленных ему в голову. «Пучок огней!» Заклинание профессора Гейста тут же материализовалось во множество маленьких летящих шаров голубого пламени. «Вроде бы, такое же заклинание использовал Лукас на экзамене». «Отражение», — сказала Кейтилен, и пять ее ледяных копий разбились на бесчисленное множество маленьких и острых осколков льда. «Огонь!» На лице у профессора уже не было самодовольства, когда он выпустил огненные шары в Кейтилен. Кейтилен же была сосредоточена на создании своего последнего заклинания и игнорировала летящие к ней синие огненные шары. «Ледяной смерч!» В ее голосе были едва заметные нотки паники, поскольку она поняла, что не сможет полностью отклонить атаку профессора. От лица профессора Гейста. «Вот идиотка! Почему она не защищается, а пытается закончить заклинание? Когда вокруг меня начал кружиться смерч из ледяных осколков, то я занервничал». «Мне было страшно. Я боялся, что она сильно навредит себе этим заклинанием. Ведь все нормальные заклинатели всегда пытаются защищаться. Я выстрелил довольно простым заклинанием, и поскольку она девиант, специализирующийся на ледяном элементе, для нее отразить его вообще проще простого. Неужели она так сильно хотела выиграть, что решила отказаться от защиты? Я отменил свои заклинания, но исчез только пучок огней». Потоки голубого огня все еще летели в сторону глупой принцессы. Блять, я облажался!» «Огненное поле!» Я окружил себя тонким теплым огненным слоем, который испарял осколки льда, крутящиеся возле меня. Получил несколько легких царапин, но это пустяки. Что случилось с принцессой? Вроде бы я не слышал никаких криков от других студентов. Может, с ней все в порядке? «Блин, нужно было остановиться после глупого эльфа». После того, как осколки льда растаяли, я сразу же попытался найти принцессу, но вместо этого увидел последнего члена дисциплинарного комитета, Артура Лейвина, стоящего перед Кейтилин, которая по-прежнему в панике закрывала лицо руками. Его глаза... Я невольно задрожал от его убийственного взгляда, пронзившего меня насквозь. Это ощущается даже острее тех ледяных копий... «Думаю, эта игра немного затянулась, не правда ли?» Его лицо все еще было холодно и невинно, но властный взгляд смотрел на меня без огрызений совести. Это его нормальное лицо? «Благодарю вас за заботу о принцессе, но у меня все под контролем!» «Ни в коем случае нельзя терять лицо перед студентами, особенно перед первокурсниками!» «Под контролем?» Брови Артура слегка раздраженно дернулись. Только я чувствовал его давление. Это ненормально. Такого я не чувствовал даже отмана зверей класса Даблэй. Да, думаете, профессор уважаемой академии мог навредить студенту? Спокойно сказал я. У него не было никаких доказательств. Сегодня все немного ошиблись. От лица Артура Левина. «Этот неблагодарный хмырь планирует настаивать на том, что у него все под контролем. После экзамена Лукаса я помнил, что даже при отмене пучка огней пламя от них нельзя отменить. Но поскольку я успел заблокировать удар, у меня не было никаких доказательств». «Понятно. В таком случае, позвольте мне занять место моего коллеги для демонстрации». «Ха-ха, ну, если вы настаиваете. Кажется, я слишком сильно напугал принцессу своим последним заклинанием. Нужно было его раньше отменить, если бы я знал, что вы его заблокируете. Некоторые из учеников могут неправильно понять меня, как будто бы я пытался причинить ей боль». «Даже сейчас это жалкое подобие инструктора пытается отстоять свою позицию». И по различным крикам из аудитории можно было сказать, что ученики верили его словам. Я обернулся к Кейтилен и спросил. «Ты в порядке? Как думаешь, сможешь сама дойти до своего места?» «Да. Мне очень жаль». Впервые я увидел изменение выражения лица Кейтилен. От смущения ее белая фарфоровая кожа вспыхнула светло-красными красками. Она отвернулась и вернулась на свое место. «Тогда начнем, пожалуй». Я обернулся к профессору Гейтсу и достал рассветную балладу. Полупрозрачное бирюзовое лезвие легко вынырнуло из ножен, и даже Гейст изумленно присвистнул, удивленно рассматривая меч. «У тебя довольно хорошее оружие. Поскольку ты аугментар, я полагаю, было бы справедливо позволить тебе выбирать метод борьбы», сказал Гейст, пожав плечами. «Без разницы» ответил я. Я увидел, что от раздражения у профессора вздулись вены. И все же я настаиваю. Тогда, пожалуйста, атакуйте тем, что больше предпочитаете. Я сделал пару шагов вперед, изучая каждое его действие. Сволочь он или нет, но все же профессор был ветераном боев на светло-желтой стадии. Сам факт того, что он мог использовать синий огонь, доказывал его талантливость. Я заметил, как ухмылка профессора сползла с лица. Он хотел произвести впечатление на студентов, и пока что ему это удавалось. «Хорошо. Тогда я постараюсь бить не сильно». Он снова попытался улыбнуться, но получилось довольно плохо. Вытащив меч, он подбежал ко мне, грациозно махая лезвием. «Дзинь!» Он ударил меня без предупреждения и с такой силой, что это с трудом подходило под определение «бить не сильно». Его меч был покрыт смертоносным синим пламенем. После парирования его внезапного удара я использовал воздушный элемент, чтобы сдуть его пламя. Из-за того, что я мог использовать только два элемента, воздух и землю, мне пришлось серьезно задуматься о том, как мне получше их использовать, чтобы победить более сильного соперника. Я бы тоже с легкостью швырялся синим огнем, но сейчас у меня не было такой возможности. Его атаки продолжались, и каждый удар был все сильнее и быстрее, как будто он испытывал мой предел. И каждый раз я с легкостью парировал и уклонялся от его атак. Я даже не использовал заклинания для отклонения его выпадов, лишь укрепление тела маной и превосходное владение мечом, от чего казалось, профессор бесился еще сильнее». «Неужели в дисциплинарном комитете состоят только крысы, способные лишь уворачиваться и убегать?» Громко сказал Гейст. «Неужели мне нужно атаковать профессора, который не может попасть даже по первокурснику?» Шутливо и с невинным лицом ответил я. Он промолчал, лишь сильнее сжав губы. К этому моменту некоторые студенты уже шептались о том, что это была не просто демонстрация сил, и они должны предупредить об этом директрису и совет атаки профессора Гейста стали еще ожесточеннее. Он начал комбинировать заклинания с простыми выпадами. «Столб пламени!» Поток голубого пламени взмыл из-под земли подо мной, и я мгновенно уклонился от него, одновременно атакуя врага в шею. Поймав его врасплох, я заставил Гейста отпрыгнуть подальше от моего клинка. На его лице появились капли пота. «Даже крысы смертельно опасны, когда их загоняет в угол, профессор!» Ехидно оскалился я и сразу же покрыл расстояние между нами. Пройдя ближе, я влил воздушную ману в меч и приготовил заклинание. С каждым моим ударом я прокладывал себе путь, сбивая с толку профессора Гейста, который все еще пытался блокировать атаки. Каждый взмах, каждый выпад и каждый удар имел полупрозрачную копию острого лезвия, которая атаковала вслед по той же траектории. Гейст уже не пытался улыбаться. На его лице запечатлилась концентрация, когда он блокировал шквал моих атак. Каждым ударом я загонял его к краю арены. Пламя на его мече беспомощно мерцало при отражении моего меча. Пора заканчивать. Я сделал подсечку, чтобы тот потерял равновесие. Как и ожидалось, аугментар ветеран споткнулся, но всего через долю секунды смог восстановить свое равновесие. Однако именно эта доля секунды мне и нужна Буря! Воздушные продолжения моего лезвия засветились, и скорость моей атаки увеличилась настолько, что все сидящие в зале едва могли заметить клинок. Только что активированная буря только началась. Не выдерживая огромного количества атак, которые он ни за что бы не смог все заблокировать, профессор упал на пол арены. Бум-бум-бум-бум! Защитный барьер вокруг цены трещало мерцал, сдерживая напор буря. КРАК! Издав резкий звук, барьер пал. Он был достаточно силен, чтобы отражать все мои атаки, кроме последней. Большое ветряное лезвие разрубило его и даже задело шею профессора, выпустив струйку крови. К счастью, укрепленное маной тело профессора Дейста было достаточно крепким, и рана на шее оказалась лишь царапиной. Но он все равно едва смог подняться на ноги с бледным от страха лицом и дрожащими коленями. Закинув свой меч обратно в пространственное кольцо, я посмотрел на профессора и сказал... «Благодарю вас за вашу проверку». Как по команде раздался звонок, и я вышел из класса, оставив всех студентов пораженно пялиться мне вслед. А Артур...» Я услышал мягкий голос позади себя. Обернувшись, я увидел бегущих ко мне Кейтлин и Фериха. «Должен признать, ты впечатляюще сражался, Артур, как и ожидалось от моего соперника». Сказал Ферих, скрестив руки на груди, но на его лице читалось разочарование. Положив руку на плечо эльфа, я сказал. «Ты тоже был хорош, Ферих. Если бы ты знал, насколько сильно заклинание профессора, то ты бы предпринял меры". «Конечно! Если бы я знал, какое именно заклинание он вызвал, то я бы победил его!» На его лице появилась слабая улыбка, свидетельствующая о том, что он оценил мои слова. Я обернулся к Эйтелин и легонько щелкнул ее по лбу. Больше так не глупи. Она широко посмотрела на меня, и даже Фэрих немного запаниковал. Если бы ты подумала о своей защите, вместо того, чтобы сосредотачиваться на атаке профессора, то ты бы не попала в такую рисковую ситуацию. В следующий раз не упрямствуй, тщательно подумай. И знаешь, ты довольно эмоциональная, для того, чье выражение лица никогда не меняется. Я игриво улыбнулся ей и отправился на свое следующее занятие, оставив принцессу в оцепенении, пока Фейрих пытается утешить ее. А, я наелась! Как прошло занятие, папа?» — сказала Сильви, залезая ко мне на голову и снова испортив прическу. «Ну, все прошло неплохо», — ответил я и погладил своего драгоценного питомца.